Глава 27. Встреча с королевой после долгой разлуки. Плоскоголовые привратники расступаются, уступая дорогу. По деревянным коридорам закрытого города они идут рядом. 103 миллиона 683-тысячный солдат, более года назад участвовавший в завершающей атаке Белокана и его королева, с которой он не виделся с тех самых пор, Забыла ли она их давнюю дружбу? Они входят в королевскую галерею, шли пуни, переделала покои своей матери, обив их красным бархатом, выделанным из внутренней стороны коры каштана. В центре зала ошеломляющее зрелище. Пустое и полупрозрачное тело к Кьюкьюни — это их мать. В мермикийских аналах это, несомненно, первый случай, когда королева живет рядом с телом своей покойной матери, той, над которой она взяла верх. Шлипуни и 103 миллиона 683-тысячный устраиваются в самом центре овальной комнаты. Их антенны, наконец, сближаются. «Наша встреча не случайна», — говорит королева. «Своего элитного солдата она разыскивала давно, он ей нужен. Она хочет отправить большой поход для истребления всех пальцев, а также для уничтожения всех их гнезд за западным краем мира». Только 103 миллиона 683-тысячный способен повести рыжую армию в страну пальцев. Мятежники сказали правду. Шлепунии вправду хочет развязать большую войну против пальцев. 103 миллиона 683-тысячный колеблется. Конечно, он горит желанием снова отправиться на Запад, но теперь в его теле таится страх, который в любой момент может напомнить о себе. Страх перед пальцами. После того похода ему во время зимней спячки снились только пальцы, эти гигантские розовые шары, пожирающие города, как мелкую дичь. 103 миллиона 683-тысячный знал, что это такое. Тяжелое пробуждение и влажные от страха усики. «Что происходит?» — спрашивает королева. «Я боюсь пальцев, которые живут за краем мира». «Что такое боюсь?» «Это желание не находиться в ситуации, которой не можешь управлять». Тогда Шлипуни говорит, что в феромонах матери она тоже встречала это слово «боязнь». В этом феромоне говорится, что когда индивиды не способны понять друг друга, они боятся друг друга. И, как говорила Бэлла кью если победить страх перед другим, невозможное становится возможным. 103 миллиона 683-тысячные помнят этот один из столь любимых прежней королевой было кью афоризмов. А легким движением правого усика Шлипуни спрашивает – «Может ли страх сделать солдата неспособным выступить в этот поход?» «Нет, любопытство сильнее страха». Шлипуни успокаивается. Без опытного давнего друга поход начинать неразумно. Сколько, по-твоему, понадобится солдат, чтобы истребить все пальцы на земле?» «Ты хочешь поручить мне уничтожить все пальцы на земле?» «Да, разумеется, шлипуни хочет именно этого. Пальцы необходимо...» уничтожить, искоренить, как глупых гигантских паразитов, каковыми они и являются. Взволнованно она расправляет усики. Она абсолютно убеждена, пальцы представляют опасность не только для муравьев, но и для всех животных, для всех растений, даже для минералов. Она это знает, она это чувствует, она убеждена в правоте своего дела. 103 миллиона 683 тысячный повинуется. Он быстро производит подсчеты, чтобы справиться с одним пальцем, надо хотя бы 5 миллионов хорошо обученных солдат. На земле, он это точно знает, есть по меньшей мере три стада пальцев, то есть примерно штук 20. Нужно минимум 100 миллионов. 103 миллиона 683 тысячный снова вспоминает огромную черную полосу, на которой ничего не растет и то, как все исследователи одним махом были расплющены в тончайшие листы в тумане вибрации дымов углеводорода. Вот каков он, западный край мира. Королева Шлепуни молчит. Она топчется в своем брачном покое, теребит кончиком мандибулы слой пшеницы. Наконец, повернувшись к нему с опущенными усиками, она сообщает, что разговаривала со многими муравьями, пытаясь убедить их в необходимости этого похода. Но у нее нет никакой политической власти. Она только вносит предложения. Решает община. Кроме того, никто из окружающих ее девиц и даже ее сестры не разделяют ее точки зрения. Они боятся повторения войн с муравьями-карликами и термитами. Они не хотят, чтобы поход оставил федерацию без защиты. Шлипуни задействовала многих муравьев-агитаторов, они делали все возможное, Королева тоже. Всего им удалось привлечь 80 тысяч бойцов. 80 тысяч легионов? Нет, 80 тысяч солдат. Лично она, королева Шлипуни, считает, что этого более чем достаточно. Если же 103 миллиона 683 тысячный считает эту цифру несерьезной, то королева согласна пойти на несколько дополнительных стимулирующих воззваний. Могут прибавиться еще от 100 до 200 дополнительных воинов, но это максимум того, что она сможет получить. 103 миллиона 683 тысячный размышляет. Королева не осознает масштабов задачи. 80 тысяч солдат для победы над всеми пальцами земли — это безумие. Но его терзает вечное любопытство. Мыслимо ли упустить такую прекрасную возможность? Он пытается успокоить себя. В конце концов, 80 тысяч солдат в его распоряжении не такая уж маленькая экспедиция. Немного смелости и порядок. Конечно, ему не удастся уничтожить все пальцы, но зато он гораздо лучше узнает, кто они такие и как функционируют. Он согласен на 80 тысяч солдат и все-таки 103 миллиона 683-тысячный хочет задать два вопроса. Зачем этот поход? И откуда это озлобление против пальцев? Ведь ее мать, Белок кью Юня, так их уважала. Королева направляется в глубину зала к выходу в коридор. «Пойдем, я отведу тебя в химическую библиотеку».